Глава 20. Профессор Корт был занят. Когда я, устав от безуспешных попыток привлечь внимание декана настойчивым стуком, толкнула незапертую дверь и прошла в кабинет, Эйр на столе которого были расставлены несколько сложных устройств, занимался настраиванием энергетических потоков. Процесс выглядел до того интересным, что я на секунду забыла, зачем пришла. Так увлекала работа именитого специалиста. Приглядевшись, я опознала артефакты, хоть и видела их только на картинках в научном журнале и схемах из учебника по продвинутой магомеханике, который я за неимением нормальных пособий для начинающих безуспешно пыталась читать в библиотеке Тренсдейла. Стабилизаторы Корда, названные в честь своего создателя. Шесть одинаковых устройств Лежали вокруг закрепленного на подставке кристалла. В магическом зрении я видела, как энергия стекала в центр круга, наполняя главный магоэлемент, который с каждой секундой сиял все ярче и ярче. По проводящей отвертке, зажатой в крепких пальцах, змеились искрящиеся вспышки, оплетая стол Эйра и сеть стабилизаторов паутиной золотистых нитей. Увидел бы такое Эйр Юргенс, И отработки в купе с долгой лекцией по технике безопасности было бы не избежать, но профессор Корт о мелочах не беспокоился, и энергетические потоки ложились один к одному на проводящие нити. Внезапно по лицу профессора пробежала тень. Похоже, он только сейчас почувствовал, что в кабинет кто-то вошел. Студентка Абнер. Отрывисто и резко проговорил декан факультета общей магии, не поднимая головы и не прерывая работу. Я вас уже отпустил. Прошу, покиньте мой кабинет. Профессор Корт, я переступила с ноги на ногу, чувствуя себя ужасно неловко из-за наглого вторжения. Это не бьянка? Отвертка замерла. «Студентка Каросс, удивлённый, переспросил Эйр Корт, отрываясь от незаконченного артефакта. Хмуро сведённые брови выпрямились, губы растянулись в улыбке. Даже тон неуловимо изменился, став доброжелательнее и мягче. О, рад, что вы зашли. Проходите. Мне не помешает небольшая помощь. Простите, профессор, но у меня срочное дело. Не переживайте, это займет всего пару минут. Необходимо закончить работу. Жестом он подозвал меня подойти ближе. Рианон, прищурился профессор. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вы видите потоки и надо полагать, довольно четко!» Ну, да, недоумевающе хлопнула глазами, но в таком случае, уверен, вам будет крайне интересно взглянуть на это. Любопытство, приправленное спокойным дружелюбием Эйра Корда и призывным свечением артефакта, пересилило тревогу. По кивку профессора, я вооружилась отверткой и села на свободный стол плечом к плечу с преподавателем. «Множественный стабилизатор кристаллов, пояснил Эйркорт, возобновляя работу. Позволяет механическим образом выпрямлять потоки в разбалансированном магээлементе и поддерживать его энергетическую структуру. Хотите небольшую демонстрацию, Рианон? Попробуйте поменять местами полюса, как вы сделали на первой лекции профессора Юргенса. Просьба застала врасплох. Мне и в голову прийти не могло, что Aircord мог всерьез предположить вмешаться в работу сложного артефакта. Но, кажется, профессору действительно было интересно, да и вряд ли он разрешил бы, будь это опасно. Прикусив губу, я потянулась к кристаллу, почти касаясь золотого потока. Энергия, плотно сжатая под теплой флититовой поверхностью, покалывала незащищенную перчатками кожу что говорила о сильном магическом напряжении внутри артефакта. Я подхватила пульсирующие нити, дернула, пытаясь развернуть полюса. Ничего. Кристалл, застывший в центре, даже не шелохнулся, словно вплавленный в густую янтарную смолу. Потоки, неспешно зазвенев от натяжения, вернулись к первоначальному состоянию, сгладив возникшую после моих манипуляций волну. Невероятно! Выдохнула я, увлеченная простотой и изяществом магомеханической конструкции. Я читала о вашем изобретении в учебнике, но тогда мало что понимала в магии. Вы просто Ох, у меня слов нет, профессор. Не льстите, Рианон. Я не сделал ничего экстраординарного. К тому же, стабилизация это далеко не все, на что способна сеть подобных устройств. Заряженное энергетическое поле, сгенерированное вокруг центрального магического третьего уровня, не только выпрямляет потоки, но и восстанавливает магический потенциал. В связи с этим у меня есть небезосновательное предположение, что обмен можно сделать двусторонним и даже с незначительным выбросом дополнительной энергии. Как понимаете, это означает Я замерла в ожидании продолжения. Но Эйркорт не спешил раскрывать свои секреты, ограничившись многозначительной улыбкой. Попробуйте еще», — предложил он, широким жестом указав на кристалл. Мне бы хотелось посмотреть, что вы будете делать, если я попрошу вас вынуть центральный магиэлемент, сохранив набранный им заряд. Я тщательно осмотрела механизм, сравнила с лежавшей рядом на столе схемой. Кристалл держался прочно. В этом я уже имела возможность убедиться. Самым очевидным решением, конечно, было бы нарушить работу сети стабилизаторов, но вряд ли этого хотел от меня профессор Корт. Хотя профессор же сам говорил, что главное результат, а не способ его достижения. Додумать я не успела, вовремя почувствовав неладное и отстранившись. Центральный кристалл, накапливавший энергию все время, пока находился в магическом поле, Достиг предела емкости и раскололся, озарив кабинет золотой вспышкой. Защитный стол поглотил энергетический выплеск. Профессор разочарованно выдохнул и одним метким броском отправил испорченный магоэлемент в мусорную корзину. Как видите, Рианон, здесь еще есть над чем работать. Мне кажется, начала я и моментально замолкла, почувствовав себя безумно глупой. Как будто профессору Корду нужны были советы от первокурсницы со средней успеваемостью и трудностями в освоении магической теории. Но Эйр посмотрел на меня внимательно, побуждая продолжить. Я думаю, что связь между стабилизатором и центральным элементом слишком сильная. Кристалл был почти раскаленным, когда я коснулась его. Это Я хотела добавить, что спиральные потоки были бы лучше прямых, а может даже вообще пульсирующие, если верить таблицам Эйрвиллер. Но вовремя устыдилась поучать профессора, который был в тысячу раз умнее меня, и заткнулась. Зато Эйр-Корт на похвалу не поскупился. Потрясающе, улыбнулся он. Я в вас не ошибся, Рианон. Вы нечто удивительное, настоящий самородок. А теперь рассказывайте, что у вас случилось. Я недоуменно хлопнула глазами, в первое мгновение не поняв вопроса. А потом острый стыд захлестнул с головой. Подруга неизвестно где, у мужа проблемы, а я тут развлекаюсь с кристаллами и млею от похвалы профессора. И как только Эрукорду удалось так легко отвлечь меня от самого главного, ужасно, ужасно! Моего мужа несправедливо обвинили в похищении студенток. «А Моя подруга Авелин Фонтен пропала, проговорила торопливо, собираясь с мыслями. Нужно объяснить все службе безопасности и вытащить Кристера, чтобы вместе с ним мы могли Подождите, нахмурился профессор, мигом став серьезным и строгим. Что значит Авелин Фонтен пропала? Тетушка выгнала ее, несправедливо обвинив в ужасных гадостях. Мы с Лин провели вместе день, но на ночь в кампусе она не осталась. Избежала, не сообщив, куда именно. А сегодня Авелин не появилась на занятиях. Я была у нее дома, но там ее тоже не оказалось. Это совершенно не похоже на Лин, профессор. Может, она вернулась в трансе? предположил Эйркорт. Или пошла ночевать к другу? Я неоднократно видел ее в компании Шалтона Лергина и его приятелей. Это меня и пугает, проговорила с нараставшим отчаянием. Вчера утром у Авелин была стычка с членами мужского клуба. Они угрожали ей, Я боюсь, что увидев ее одну поздно вечером, кто-нибудь из них мог воспользоваться этим. Или дело в другом, настойчиво шепнул внутренний голос. Вспомни Эйру Тильду! вспомни Абнер, грязные сплетни афера с Шелтоном, пропавшие артефакты. Нет, это потом. Сначала надо найти Лин. Профессор Корт скрестил руки на груди. «Тогда стоит обратиться в полицию? Бесполезно. Я беспомощно всплеснула руками. Они уже нашли того, на кого можно повесить все преступления, Кристоро Росса. Но он невиновен, профессор, невиновен. И если вы не поможете, служба безопасности просто не станет меня слушать. Им проще ловить выдуманных маньяков и шпионов, чем предотвратить настоящее преступление. Вы же это прекрасно понимаете. Вы же знаете, что они не станут ничего предпринимать, если Авелин пропала на территории университета. Девушки постоянно исчезают, но ректор Лергин делает все, чтобы не допустить расследования, а служба безопасности технологического во всем подчиняется администрации. Вспомнив щелчок наручников на запястьях Криса и хмурое молчание капитана Штейна, я не удержалась и всхлипнула. Рианон. донесся до сознания спокойный голос Эйра Кордо. Почему вы так уверены, что ваша подруга пропала на территории кампуса? Я не знаю, где еще она могла бы быть, профессор, ответила я глухо. Если бы Авелин вернулась к тете, я бы встретила ее сегодня в доме со львами. но ее там не было. А в тренсе? Портал-поезд в сторону Лиденса осенью ходит раз в два дня. Она могла пропасть только здесь. Мне кажется, вы зря беспокоитесь, Рианон. Кампус патрулируется, по приказу ректора охрана была усилена. Простите, профессор, но я не верю, что это поможет защитить девушек. Из груди вырвался горький смешок. Единственное, что они сделали, забрали Криса. А настоящие преступники еще на свободе. К тому же, едва ли служба безопасности следит за каждым кустом и каждой секцией энергетической сети закрытого корпуса. Вы что же, думаете, что вашу подругу насильно удерживают в разрушенном здании, которое к тому же со дня на день должно быть взорвано? Прикусив губу, я кивнула. Едва ли покачал головой профессор Корт. Защита непроницаема, а мастер-ключ, которым пользовался Шелтон Лергин, забрала полиция. У каждого эйра из мужского клуба есть копия. Невозможно, отрезал профессор. Артефакт Дрейка неповторимо уникален в своем роде. Я готов поверить, что Лергин младший с трудом смог сделать одно жалкое подобие мастер-ключа, которое мы изъяли у него вместе с оригиналом. Но точно не два десятка. Но я сама видела, Рианон. Вы уверены, что это были именно мастер-ключи, а не украденные из комнаты охраны блокиратор? Да, профессор, пожалуйста. Я посмотрела в темные глаза, ещё и не находя понимания и поддержки, в которой я так безумно нуждалась. Эйркорт не верил мне. Трудно было упрекнуть его. Наверное, я и сама бы не поверила, если бы не видела ключи собственными глазами. Но разве так важно было, что Шелтон Лергин, при всех его недостатках, оказался техномагическим гением, превзошедшим ожидания даже такого прогрессивного эйра, как профессор Корт? Главное, что Авелин пропала, и если был хоть малейший шанс, что Дикс и Летич схватили ее и затащили туда же, где держали Лейлу. Я просто не могла отнести этот вариант. И Криса точно отпустит, если Лин расскажет правду о похитителях. Если она найдется. Из груди вырвался тихий горький всхлип. Сначала Эйра Тильда отказалась заявлять о пропаже племянницы. Потом полиция и служба безопасности университета, вместо того, чтобы искать исчезнувшую Эйру, занялись разборками с Кристером. А теперь Эйркорт с девушками всегда так пробормотала, вспомнив сказанные когда-то давно слова Лин. А ведь я надеялась. Думала, вы поможете мне. Не удержавшись, я всхлипнула еще раз и собралась было уйти, но Эйркорт опередил меня. Поднявшись со стула, он подошел к стеклянному шкафу и достал из ящика темную бутылку и два небольших стакана. В глубине мелькнул, привлекая внимание, яркий отблеск. Я вытянула шею, мельком заметив лежащий ободок Явно женский, с украшением из зеленого камня. Но прежде чем я успела разглядеть лучше, Эйркорт задвинул ящик. Глухо хлопнула вытащенная пробка, по комнате поплыл горьковатый травяной запах, напомнивший о маминой домашней аптечке. Выпейте. Профессор протянул мне стакан, в котором плескалась похоче темная жидкость. Это вас успокоит. Вам нужно мыслить здраво, а в таком состоянии это вряд ли возможно проглотила залпом, словно горькую микстуру, не успев даже задуматься. Зря. Травяная настойка огнем прокатилась по горлу, заставив содрогнуться пополам в приступе жгучего кашля. Желудок сжался, мелькнуло запоздалое осознание, что я понятия не имела, какие именно успокоительные травы были в составе, и про то, что настойка может оказаться спиртовой и очень крепкой, я тоже не подумала. На плечи опустились Широкие ладони профессора Корда. Дышите, Рианон, ровно произнес он. Дышите, Все хорошо. Послушавшись, я выдохнула. «Все так совпало, проговорила я, шумно пытаясь отдышаться. Авелин пропала, а Кристера, моего мужа, забрали, обвинили, как будто специально, чтобы прикрыть настоящих. Извините, профессор, мне надо идти. Я попыталась подняться, но мир чуть пошатнулся, заставив беспомощно опуститься на стул. Не торопитесь, Рианон. Перегнувшись через мое плечо, профессор вынул пустой стакан из моих пальцев и несколько секунд спустя вернул уже полным. Вот, возьмите. Выпейте, успокойтесь и расскажите подробнее, кто, по вашему мнению, мог похитить вашу подругу. На этот раз пить я не стала. В тренси мое знакомство с алкоголем ограничивалось глотком вина на церковных церемониях. Так что и одной порции крепкой настойки хватило с лихвой, чтобы перед глазами все поплыло. Но от успокоительных трав, кажется, действительно стало легче, и потому я смогла рассказать профессору все, что знала про Шелтона Лергина, мужской клуб, и в особенности про дикцию Тича, которых считала главными подозреваемыми в похищении подруги. Выслушав меня, профессор хмуро кивнул. "Признаюсь, я давно присматриваюсь к упомянутым вами Эйрум Рианон. И если говорить на чистоту, не раз предлагал ректору Лергину отчислить обоих за неподобающее поведение. Увы, их отцы занимают высокое положение в Грифделльской администрации и исправно отстёгивают университету неплохие суммы. Так что жалобы студенток предпочитают по-тихому прятать" в дальний ящик архива. Но сейчас все зашло слишком далеко. Реанон, на стол передо мной лег чистый лист бумаги. Вот что мы с вами сделаем. Вы напишите заявление в Министерство просвещения, минуя низшие инстанции. Опишите все, что знаете, дадите понять, что ректор Лерген систематически покрывает преступников на территории университета, перекладывая вину на других студентов. А потом мы с вами пойдем искать вашу подругу. Я выступлю в качестве свидетеля и зафиксирую все, что увижу. В груди теплой волной разлилась благодарность. Какое же счастье, что я все таки не ошиблась в профессоре Корде, и он бескорыстно согласился помочь в поисках и установлении справедливости. Мы найдем Авелин, Криса отпустят, а преступники понесут заслуженное наказание. «Все будет хорошо, Рианон. Эйр улыбнулся, ненавязчиво подталкивая мне стакан. «Все будет хорошо. После успокоительной настойки ноги держали не слишком крепко. Обилие лестниц, спешка и вата в голове сыграли злую шутку. На пороге я не удержала равновесие и чтобы не упасть, вцепилась в удачно подставленный локоть Эйра Корда. Профессор любезно сделал вид, что моей неуклюжести не заметил, но щеки все равно залило краской стыда. Вцепившись в руках профессорского пиджака, я торопливо огляделась. Не увидел ли нас кто-нибудь из людей ректора или припозднившихся зевак? Но, кажется, кампус был пуст. Лишь чья-то тень на мгновение мелькнула на боковой аллее и сразу же растворилась в густой вечерней мгле. Показалось, наверное. Закрытая территория встретила нас тишиной и запустением. Обещанного оцепления вокруг энергетической сети опять не оказалось. Видимо, патрулировать развалины после закрытия кампуса на ночь ректор Лерген счёл пустой тратой ресурсов. Или наоборот, не хотел мешать тому, что богатые эйры с его молчаливого одобрения творились несчастными девушками. Из кармана профессорского пиджака появился сверкающий мастер-ключ. Я вяло удивилась. Странно, разве артефакт не должен был быть у Эйры Тильды? Или это та самая копия, неизвестно как попавшая в руки декана? Взяв шар, затянутый в защитную перчатку рукой, Эйркорт вставил его прямо в перекрестие золотых нитей. И тут произошло настоящее чудо. Полосы из магорудного железа, еще секунду назад казавшиеся крепко спаянными, вдруг распрямились. Вытягиваясь вдоль энергетических потоков, а потом я едва уловила то короткое мгновение, когда мастер-ключ, зажатый в крепких пальцах, выпустил короткую энергетическую вспышку. Решетка мигнула и погасла. Но, кажется, сигнализация не сработала. Невероятно, на что только были способны техномаги древности. "Идём, Тирианон", поторопил Эйркорт, выдергивая меня из пространных мыслей, в которые точно в бездну морскую. Норовил нырнуть за туманной настойкой мозг. Нужно торопиться. Я яростно потрясла головой, сбрасывая наваждение, и крепче ухватилась за руку профессора. "Авелин", повторила я мысленно, злясь на себя за слабость и путаницу в голове. «Кристор, мужской клуб, доказательства". Мы не сделали и десятка шагов, когда проход за нашими спинами закрылся. Сеть восстановилась, засияла в полумраке жидким золотом. Я решительно потянула эйр к чёрной громаде старого корпуса. «Собери, Ри." Профессор, конечно же, оказался предусмотрительнее меня. Для покорения развалин в его кармане, помимо мастер-ключа, нашлся и мощный фонарик. В синеватом свете высокий холл со спущенным с потолка канделябром и мебелью в белых чехлах выглядел ещё внушительнее и более пугающе, чем тогда, когда я оказалась здесь впервые. Четкие дорожки следов на пыльном паркете вели к парадной лестнице, а оттуда прямиком в комнату мужского клуба. Заметных следов борьбы видно не было, зато, скосив голову, я увидела темнеющую пробоину лаза, куда я пролезла во время игры в прятки. Показалось, будто дыра стала шире, но точно утверждать это я не могла. Зато по состоянию пола Было очевидно, что за два дня никто так и не удосужился заняться осмотром старого корпуса. Похоже, ректор Лерген не горел желанием расследовать дело Лейлы Певенс, угрожавшая уголовным преследованием его драгоценным студентам во главе с собственным сыном. Неудивительно. Видите, Рианнон, куда дальше? Я потянула профессора Корда к лестнице. Второй этаж, западное крыло. В аудитории, которую облюбовал для тайных встреч мужской клуб, было пусто. Если, конечно, не считать бармена Джо. Скелет настороженно следил за нами из-за стойки, сверкая пустыми глазницами, а потом и вовсе выехал на середину комнаты и замер с бутылкой дорогого алкоголя в руке. Но в поисках помогать отказался, надежно храня секреты создавшего его Шелтона Лергина. Мы добросовестно осмотрели каждый закуток, каждый угол. Однако следов Авелин так и не обнаружили. Свечи были холодными и твердыми, а Джо, если не считать слабого магического свечения, молчал, как и полагалось приличному автоматону. Создавалось впечатление, что после окончательного разгона мужского клуба никто из его членов не рискнул посетить старое убежище. Но чутье упрямо велело продолжать поиски. Подруга была где-то здесь. Я не могла объяснить это, но знала, что не ошиблась. Внезапный грохот Последовавший за ним вскрик и короткое упоминание морской сбили с шага. Секунду спустя из подсобного помещения, где когда-то прятались пытавшиеся напугать меня эйры, появился профессор, за которым по пятам следовал Джо. Эйр морщился, припадая на одну ногу и заметно прихрамывал. Споткнулся об этого. Покосился он на автоматон. Скелет, словно почувствовав угрозу отключения, резво спрятался в подсобке. Я неловко бросилась помочь, но в этот самый миг далеко-далеко, на самой грани слышимости прокатилось тихое эхо, отдаленно напоминавшее женский голос. «И-те-е-е!» Иди! Авелин, неверяще переспросила я, а затем повторила сильнее и громче: "Авелин, Лин, это я, Ри!" Молчание. Я замерла, вся обратившись вслух, но неизвестная девушка так и не откликнулась. Сердце ёкнуло разочарованно и горько. Уж не были ли эти звуки плодом воспалённого воображения и ложной надежды? Но одного взгляда на хмурого Эйрекорда хватило, чтобы надежда вспыхнула в груди с новой силой. Он тоже слышал. "Авелин!" Я бросилась из комнаты, спотыкаясь на лежавшей под ногами каменной крошке. Темнота и гулкий стук крови в ушах мешали. "Лин, я иду к тебе. Где ты?" и Откликнулось далёкое эхо. Я повернулась на звук. "Да, где-то там, в противоположном конце этажа, далеко." Яркий луч фонарика нагнал меня, нырнул во мрак. Восточное крыло раньше связывало корпус теор-магии с университетским музеем, пояснил Эйркорт, освещая пустое пространство. Позади заметно хромающего профессора скрежетал на толстом механическом колесе скелет Джо, увязавшийся за нами. И, судя по всему, недавно тут кто-то был. Я кивнула. Две дорожки следов, большая и маленькая, уходили вглубь. Но обратно возвращалась только одна, большая. Я вздрогнула. Элин осталась где-то там. Мы найдем студентку Фонтенрианон. Рука Рука Ирекорда ободряюще сжала мое плечо. Обязательно. Дальше, ближайшего музейного павильона, откуда мужской клуб в свое время утащил экстравагантную мебель и экспонаты, уйти не удалось. На середине зала обнаружилась знакомая пробоина от лампы. Похоже, та самая, через которую я слышала Дикса и тича во время игры в прятки. Дальше плита обрывалась черным провалом, проломленным обрушившимся потолочным перекрытием. Вниз свисала веревочная лестница. Перегнувшись через край, я заглянула в черноту. В горлу подступила тошнота, голова закружилась. Свет фонарика терялся в перекрестье балок, металлических перекрытий и каменных обломков где не было ничего, кроме тьмы. Неужели туда? Словно ответом из темноты раздался слабый голос, в котором я теперь уже безошибочно узнала подругу. Помоги! Я, наверное, не смогу идти дальше, Рианон. Профессор Корт тяжело дыша привалился к наклонной стене. Спускайтесь, я буду здесь и подстрахую вас. П -п Подождите, слабо возразила я, бочком отползая от края. Тревога залин когтями сжимала сердце, а мутный туман, заволокший сознание, мешал мыслить здраво. Нужно обратиться в полицию или на крайний случай в службу безопасности. Вы же тоже слышали крик. На такое они уже не смогут закрыть глаза. И Крис, нельзя терять времени. Студентке Фонтен нужна незамедлительная помощь, иначе мы рискуем получить вторую Эйру Eyrepence. Превозмогая боль в подвернутой ноге, профессор решительно похромал к краю. Каждый шаг давался ему нелегко, лицо побледнело, лоб изрезали морщины. Добравшись до чернеющего провала, Эйр-корт опустился почти упал на корточке, а потом потянулся к веревке, проверяя на прочность крепления лестницы. Я заметила, что его пальцы мелко подрагивали от напряжения. Если профессор полезет вниз, сорвётся с первой же ступени, осознала я с пугающей ясностью. Я буквально разрывалась пополам. Часть меня жаждала скорее сбежать отсюда и позвать на помощь специалистов, потому что вдвоем мы мало что могли противопоставить и похитителям Лин, и тем неведомым опасностям, которые мог скрывать полуразрушенный музей. Но мысль о том, что подруга сейчас должно быть ужасно страдает, Пока я трусливо размышляю, стоит ли спускаться неизвестно куда. а благородный Эйркорт, чего доброго решит сам полезть вниз, пока я бегаю за охраной. Вызвали новый приступ тошноты от осознания собственной прагматичной чёрствости. Студентка Фонтен, вы в порядке? Громко выкрикнул в пустоту профессор, подлив масла в огонь моих душевных терзаний. Вы можете подождать спасателей. Нет. Раздалось несколько мучительных секунд спустя. Нет, нет, нет, вы. Отсюда не нуж мощь. Лин, где ты? Что с тобой? Шорох шум падающих камней и никакого ответа. Сердце забилось быстрее. Я пыталась, пыталась думать, но крепкая настойка спутала мысли в сверкающий энергетический клубок, от которого с каждой минутой лишь сильнее болела голова. Казалось бы, что тут сложного? Лин внизу. А я, после неудачно подвернутой профессором лодыжки, была единственной, кто мог немедленно спуститься по услужливо оставленной лестнице. Но чутье упорно гнало прочь от опасного обрыва, не давая сделать решающий шаг. Что-то было не так, не так и все тут. Внизу вновь послышался шорох, умноженный эхом. Ри, ты здесь? Помоги! Да, Лин, я здесь. Сейчас, сейчас. Я застыла у края, сжав руками виски и пытаясь изо всех сил прислушаться к собственной интуиции. Авелин, возможно, нужна медицинская помощь, и Эйру Корду тоже. Я не справлюсь одна. Никак не справлюсь одна, и профессор должен это понимать. Он поймёт, если я побегу за спасателями, поймёт же? Пожалуйста, скорее! Прошелестело тьма голосом Лин. Они скоро вернутся, Ри. Профессор, мне кажется, Я обернулась и увидела Эйра Кордо совсем близко. Заметив мой взгляд, он улыбнулся краешком губ. "Рианон, вы боитесь? Не нужно, я рядом с вами. Лестница совершенно безопасна, я проверил". Почему-то это совершенно не успокоило. "Я не смогу, профессор", едва сдерживая внутреннюю дрожь от близости черной бездны, проговорила я. "Только хуже сделаю". Призналась, и самой стало легче все таки профессор Юргенс был прав. В любой ситуации важно правильно оценить свои силы. Героически бросаться в неизвестность могут лишь герои детских сказок, которые непременно победят злобного кракена и будут жить долго и счастливо. Взрослый же человек должен трезво смотреть на вещи, не идти на поводу у гордыни, не выбирая ошибиться и взорвать кристалл, нежели признаться в незнании материала. Не вмешиваться в расследование из любопытства. Признавать предел своих возможностей и не стыдиться обратиться за помощью, когда она действительно нужна. Слушать мужа, когда тот настойчиво просит оставаться в безопасности. А еще, не пить неизвестно что, даже если предлагает человек, которому вроде бы доверяешь, добавила я, чуть подумав. Чтобы не обнаружить себя пьяной у края бездны, когда ни одна живая душа не знает, где я и что со мной. На лице Эйра Кордора Будто прочитавшего мои мысли, мелькнула тень разочарования. "Ну что же, вы, Вирионн?" укоризненно покачал он головой. "Неужели слова старого брюзги Юргенса погасили ваш огонь? Вы удивительно одаренная девушка, я в вас верю. Вы же поняли, что нужно делать, когда требовалось помочь студентке Пэвенс? Так и здесь ну же, Рионн." Его лицо оказалось так близко, Что на мгновение в дурманном мозгу мелькнула странная мысль, будто еще секунда и Эйркорд поцелует меня. И осознание неправильности, противоестественности этого поцелуя, неправильности тянувшегося ко мне мужчины, разогнало заволокший рассудок травянистый туман. Нет, никаких странных поцелуев. Крис, Кристер Хаксли Рос, мой муж, Вот единственный эйр, с кем я хотела целоваться, а с профессором Кордом, каким бы привлекательным и харизматичным он ни был, нет. Все внутри восставало против этой странной близости. Девушки пропадали. мелькнула очередная здравая мысль. Почему-то именно девушки, молодые, неопытные, уехавшие так далеко от дома, не способные устоять перед молодым профессором, который может кому угодно вскружить голову, если не положением и красивой внешностью, то особым отношением уж точно. Ладонь Эйра Корда опустилась на мое плечо, мягко притягивая ближе. Я вывернулась отшатнувшись: "Нет, простите, профессор, но я не полезу". "Ри!" раздалось из черноты неожиданно четко и громко. "Ри! Рианон, пожалуйста, профессор!" Я перевела взгляд с лестницы, уходящей в пустоту, на протягивавшего ко мне руку профессора Корда И медленно, медленно попятилась. Надо бежать, билась в голове отчаянная. Надо бежать в службу безопасности, рассказать им все, объяснить Штейну, оправдать Криса. Муж придумает, что делать, ткнет в негодяев кипятилником, и все снова будет прекрасно. Никаких больше странных взглядов и алкогольного тумана. Рианон. Эйркорд поднял вверх открытые ладони. Прошу вас, успокойтесь, все будет хорошо. Не надо бояться. Нет. Я твердо посмотрела ему в глаза, «Темная, точно морская бездна, полная неведомых ужасов. Оставайтесь здесь. Я побегу за помощью. Про договорить да не успела. Профессор с неожиданной для человека с подвернутой ногой ловкостью метнулся ко мне. Последнее, что я успела запомнить ощущение полета, отдающееся эхом от стерых стен слово "жаль". И горечь преданного доверия внутри. Вниз. Вниз. Вниз.